То, что он считал уже конченным или близким к концу, должно было только начаться. Герцог лансонский открыл дверь своей комнаты, закрыл ее за собой и, подойдя к двери в коридор, прислушался. На сей раз ошибиться было невозможно. Это в самом деле был Генрих. Герцог лансонский узнал его походку и даже характерный звон колесиков его шпор. Дверь в покое Генриха отворилась и захлопнулась. Герцог лансонский вернулся к себе в комнату и упал в кресло. «Да, да», — рассуждал он сам с собой, — «вот, что там происходит. Он прошел в переднюю, прошел первую комнату, вошел в опочивальню. Теперь он ищет глазами шпагу, кошелек, кинжал и на том же столике вдруг видит раскрытую книгу». «Что это за книга?» — спрашивает он себя. «Кто мне ее принес?» Затем он подходит ближе, видит гравюру, на которой изображен садник, поднимающий сокола, хочет почитать книгу и пытается перевернуть страницу. Холодный пот выступил на лбу Хрунсуа. «Будет ли он звать на помощь?» — продолжал герцог. «Действует ли этот яд сразу?» «Нет, конечно, нет, ведь матушка сказала, что он медленно умрет от истощения». Эта мысль немного успокоила его. Так прошло десять минут. Целая вечность мучительной тревоги, прожитая мгновение за мгновением. И каждое из этих мгновений несло с собой все, что порождает воображение человека безумный страх. Целый мир видений. Герцог Лансонский не выдержал. Встал и прошел через переднюю. Здесь уже начали собираться его придворные. «Привет вам, господа», — сказал он, — «я спущусь к королю». Чтобы обмануть снидающее его волнение, а может быть, чтобы подготовить себе алиби, герцог в самом деле спустился к брату. Зачем он шел к нему? Он и сам не знал. Что он мог сказать брату? Ничего. Не Карл он шел, он бежал от Генриха. Он спустился по винтовой лестнице и увидел, как дверь короля приоткрылась. Сразу пропустила герцога, не останавливая, В дни охоты этикет отменялся, и ход был свободен. Франсуа прошел сначала переднюю, потом гостиную, потом опочивальню. И не встретив никого, он подумал, что Карл, наверное, вооруженный, и отворил дверь из опочивальни в оружейную Карл сидел за столом спиной двери, в которую вошел Франсуа, в большом кресле с резной остроконечной спинкой. Он, видимо, был погружен в какое-то занятие, которое захватило его целиком. Герцог подошел к нему на цыпочках. Карл читал. «Прекрасная книга, ей-е-ей!» -ей -ей — неожиданно воскликнул он. «Я много слышал о ней, но не знал, что она есть во Франции». Герцог Лансонский прислушался и сделал шаг вперед. «Проклятые страницы!» — сказал король, поднеся палец к губам и нажимая им на страницу — которую он прочитал, чтобы отделить ее от следующей, которую он собирался прочитать. Можно подумать, будто кто-то нарочно склеивал эти страницы, чтобы скрыть от человеческий глаз чудеса, которые заключены в этой книге. Герцог Лансонский рванулся вперед. Книга, над которой склонился Карл, была та, которую он оставил у Генриха. У него вырвался глухой крик. — А, это вы, Алансон, — сказал Карл. — Добро пожаловать. Подойдите и посмотрите на самую прекрасную книгу «Соколинной охоте», которая когда-либо выходила из-под пера человека. Первым движением герцога голансонского было вырвать книгу из рук брата. Но адская мысль пригвоздила его к месту. Страшная усмешка пробежала по его белым губам, и он, словно ослепленный молнией, провел рукой по глазам. Мало-помал он пришел в себя, но не сделал ни шагу, ни вперед, ни назад. — Государь, как попала эта книга в руки Вашего Величества? — спросил герцог Лансонский. — Очень просто. Сегодня утром я поднялся к Андрею посмотреть, готов ли он. Но его же не было дома. Верно, бегал по псарням и конюшням. Однако вместо него я нашел там это сокровище и принес сюда, чтобы почитать сласть. Король опять поднес палец к губам и опять перевернул строптивую страницу. — Государь! — прилепетал герцог Лансонский, у которого волосы встали дыбом и который почувствовал какое-то страшное томление во всем теле. — Я пришел сказать вам... — Дайте мне кончить главу, Франсуа, а потом говорите все, что вам будет угодно, — ответил Карл. — Я прочел уже пятьдесят страниц. Иными словами, я просто пожираю эту книгу. «Он принял яд двадцать пять раз», — подумал Фрунса, — «мой брат уже мертвец». И тут он подумал, что, пожалуй, это перст Божий, а отнюдь не случайность. Фрунса, дрожащей рукой, вытер холодный пот, строившись у него на лбу, и, исполняя приказания брата, принялся ждать окончания главы. Глава 10 «Соколинная охота». Карл продолжал читать. Побуждаемый жгучим интересом, он пожирал глазами страницы, а каждая страница, как мы уже сказали, то ли от того, что книга долго лежала в сырости, то ли, по совсем другим причинам, прилипла к следующей странице. Герцог Алансонский угрюмо смотрел на эту страшную драму, развязку которой смутно предвидел он один. «Ох, что же это будет?» — рассуждал он сам с собой. «Как? Я уеду!» Я отправлюсь в изгнание, я побегу за воображаемым троном, а Генрих при первом известии о болезни Карла объявится в каком-нибудь укрепленном городе в милях двадцати от столицы, будет стеречь добычу, которую нам посылает случай, и может одним махом очутиться в Париже, так что не успеет король польский получить известие о смерти брата, как произойдет смена династии. Это недопустимо. Это были те самые мысли, которые пересилили первое невольное чувство ужаса, побуждавшее Франсуа остановить Карла. Это был тот рок, который, казалось, неизменно охраняет Генриха и преследует влуа и против которого Франсуа решил пойти еще раз. В одно мгновение весь план его действий по отношению к Генриху Наварскому изменился. Ведь оставленную книгу прочел Карл, а не Генрих. Генрих должен был уехать, но уехать обреченным. Однако, если Рок спас его еще раз, необходимо было, чтобы Генрих остался здесь, ибо Генрих — узник Винсенна или бастилии не так страшен, как король Наварский во главе Тридцатитысячного войска. Итак, герцог Лансонский дал Карлу кончить главу. Когда же король поднял голову, он сказал, «Брат мой, я ждал, ибо так приказали мне вы, Ваше Величество». но с величайшим сожалением, потому что должен был сказать вам одну чрезвычайно важную вещь. «Эх, к черту!» — ответил Карл, бледные щеки которого начали мало-помалу багроветь, то ли от чрезмерной страстности, с которой он читал, то ли от начавшего действовать яда.